«Здравствуйте, князь Пожарский!» Поздоровался я с Машиным отцом, войдя в палату. У него удивленно вытянулось лицо, и я добавил. «У каждого свои секреты, но да, я выяснил ваше имя после нашей первой встречи. Неужели вы думали, я поверю безымянному незнакомцу, который назвался папашей моей подруги?» В виноградной беседке я оставил тень, которая проследила за ним, выяснила, где он живет и как его зовут. Я прошел к больничной кровати и с грустью посмотрел на Машу. «Как она?» «Плохо», — ответил Пожарский и погладил Машу по голове. Ее лицо, шея, грудь и руки были полностью забинтованы, не было видно ни одного участка кожи. Ей потребуется больше двадцати пластических операций, но внешность полностью не восстановится. Точнее, он нахмурился. «Точнее восстановится, но это уже будет не Машин лицо». Но это лучше, чем ничего. Страшно представить, что было бы, если бы не мои деньги. Ей бы пришлось жить не с новой внешностью, а последствиями взрыва. Бомба Ковазимода создавалась не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы уродовать. Ее можно было сравнить с кислотной ванной. Ужасные ожоги, изувеченное лицо. Благолечебная магия достигла того уровня, чтобы исправить нанесенный ущерб. Но стоило это дорого и требовало много времени. Маша открыла глаза, из-под бинтов раздался ее тихий голос. «Хорошо, что это была бомба, Квадзимода. Если бы это была обычная взрывчатка, вам бы пришлось собирать меня по кускам». Она устало вздохнула и закрыла глаза. «Я вызову медсестру», — всполошился Пожарский. «Не надо», — прошептала Маша. «Я давно не сплю. Просто...» Слушала и пыталась смириться с реальностью. «Это те люди, которые держали меня в лаборатории?» «Не переживай и восстанавливайся. Я слабо улыбнулся. Навредить хотели не тебе, а Виктору Викторовичу. Полиция сейчас с этим разбирается. А в лаборатории тебя держали психотроники из-за твоего дара предсказания. Но их предположения на твой счет не подтвердились и тебя отпустили». «Так что сейчас все спокойно, тебя никто не потревожит». Я взял ее за руку и в то же мгновение Машу выгнула дугой. Она вскрикнула и выдала протяжным напевным речитативом. «Коновалов на ужине подавится сосиской!» Я дернул руку и на всякий случай отскочил подальше. Пожарский побледнел, как смерть смерти спросил у тяжело дышащей Маши. «После того, как ты очнулась, кто-то до тебя дотрагивался?» «Нет», — прошептала Маша. Он громко сглотнул и сказал «Простите, но мне нужно проверить», и положил ладонь ей на плечо. Маша дернулась и протараторила «Твой дворецкий попросит повышения зарплаты». «Что это значит?» Я требовательно уставился на Пожарского. Я читал о таком, когда изучал вопрос. Он страдальчески поморщился и рухнул в кресло, словно из него высосали все силы. Когда меня отпустили психотроники, я несколько лет потратил на чтение книг, потому что боялся повторения. И в одной статье говорилось, что препараты, которыми пичкают оракулы в психотронике, могут спровоцировать спонтанные предсказания в очень больших количествах. А так как спонтанные видения обычно приходят от прикосновений, то... Теперь любое прикосновение к Маше будет провоцировать предсказания? Я с тревогой посмотрел на подругу. «Это можно как-то контролировать?» «Можно, но...» «Я запрещал Маше даже думать о всей этой чуше и пичкал специальными таблетками». «Она понятия не имеет, как управлять своими способностями». Пожарский вцепился пальцами в собственные волосы. «При всем желании. Она не успеет натренироваться до того, как ей снова засекут психотроники». «И в этот раз им даже не придется держать ее в лаборатории и поить лекарствами. Достаточно будет одного прикосновения». «Значит, тебе придется увезти меня из Российской империи», спокойно сказала Маша, не открывая глаз. «Что?» — князь перевел на нее изумленный взгляд. «Ты увезешь меня из Российской империи», — терпеливо повторила Маша. «В страну, где из оракулов не делают подопытных свинок» и, надеюсь, такие страны еще существуют. Я понимаю, ты хотел, чтобы я жила у тебя под боком и выполняла твои приказы, но...» Она невесело хмыкнула. «Ты видишь, к чему это привело. Как бы ты ни хотел, но я просто не смогу скрыть свой дар Оракула. Так что выход один — уезжать из Российской империи и развивать свои способности. Есть предложение получше». «Нет», — покачал головой Пожарский. «Логично», — согласился я. «Психотроники, конечно, могут что-то заподозрить. Но после взрыва твой отъезд нельзя напрямую связать с даром предсказания. Официальной версией будет, что тебе нашли хорошего доктора за границей. Двадцать пластических операций могут растянуться на долгие годы». «И, наконец-то, я буду не такой бесполезный». Маша приподняла веки и тепло на меня посмотрела. «А у твоей боевой группы появится личный оракул». «Отличный план!» Я усмехнулся и присел на краешек к кровати. Я внезапно вспомнил предсказание чокнутой Анны Викторовны. «Что там было? Ты никогда ее не увидишь». Но в каком-то смысле я никогда не увижу прежнюю Машу. Ее внешность полностью изменится». Я поболтал с Машей и князем Пожарским еще где-то с полчаса и вернулся в академию. Моей следующей целью было выяснить, кто подложил бомбу. Мне совершенно не нравилось, что жертвами чужих подковерных интриг могут стать мои друзья. К тому же, пазл постепенно складывался. Бомба прямо указывала, что жертвой должен стать Виктор Викторович, а чуть раньше он, скорее всего, сдал Машу психотроникам. Только вот у него самого была сестра Оракул. Вероятно, она-то как раз и была первой целью психотроников». Но Виктор Викторович пошел на сделку с совестью и совершил совсем нечестный и несправедливый обмен. Подорванный автомобиль директора все еще стоял на заднем дворе академии. Его спрятали подальше от любопытных глаз за хозяйственными постройками. Его самую малость покорежила, с одной стороны подкоптило стекла, но в остальном он был целым. Все-таки в основном бомба квазимода направлена на органическую материю, то есть человека. Я накинул на себя легкую маскировку, простейший отвод глаз, и сконцентрировался на энергетических полях, окутывающих машину. Это была сложная магия. Я не мог ее безнаказанно использовать в нынешнем состоянии. Топлива, полученного от кристаллов, уже не хватало, поэтому мне пришлось потратить около трехсот теней. Проблема заключалась в том, что отслеживать действующие и магические волны относительно просто. То есть, когда заклинание непосредственно создается или срабатывает. А вот унюхать следы, когда заклинание давным-давно рассеялось, это уже довольно сложно. В предыдущем мире в моей прошлой жизни такой умели человек сорок на всей планете. Сосредоточившись, я подключился к энергетическим полям. Их было очень много, так как после взрыва машину трогали и спасатели, и врачи, и полицейские, и любопытные зеваки. Мне понадобилось минут сорок, чтобы обнаружить место, где была прикреплена бомба. Энергетические нити переплетались, слипались и запутывались в клубок, но мне все-таки удалось с трудом выделить одну определенную нить. Она появлялась везде с завидным постоянством и, что самое главное, опутывала место, где была бомба, зеленоватым коконом. Я направился по ее следу. Зеленая нить привела меня в здание Академии и долго водила по темным коридорам перед тем, как завернуть в преподавательское общежитие. Нить указала мне на неприметную деревянную дверь. Я прислушался. Внутри никого не было. Я открыл замок и проскользнул внутрь. «Крабогномище!» «Да, великан-хозяин-друг!» Зловредный дух моментально соткался передо мной и щелкнул клешнями. «Изучи здесь каждую вещь на ауру смерти. Ну, помнишь, как в поезде...» Пока он сканировал комнату, я обыскал полки с документами и нашел документы на имя Алины Юрьевны Селивановой. Лысая? Неужели она все это устроила? Ведь выглядела вполне адекватной, хоть и строгой преподавательницей. Методы отбора у нее, конечно, были спорные, но в целом... Мои подозрения подтвердились, когда Крабогном скинул мне под ноги ингредиенты для создания квазимода и губную помаду. Я поднял золотой тюбик, открыл и принюхался. Вроде бы ничего. Может, из нее выскакивает отравленное лезвие. «Яд!» — подсказал крабогном. «Лишать магии, делать сумасшедшим!» «Спасибо!» — поблагодарил я и отпустил его. На пол шлепнулась красная фишка казино. «Лысая любит азартные игры?» «Неважно!» Я отмахнулся от ненужных мыслей и просканировал губную помаду. Благодаря подсказке крабогнома я смог обнаружить яд, который назывался «Дыхание смерти». А у Алины Юрьевны богатая фантазия. Это ведь очень редкий яд, и его действие очень и очень мучительно. Сложно представить, каким никчемным будет чувствовать себя маг, который полностью потеряет свою магию, а потом здоровье и физическую силу. Противоядие готовится больше полугода, и его сложно достать. За дверью раздались громкие шаги, запринчали ключи, повернулся замок и дернулась дверная ручка. Я, спрятав в тюбик губной помады в карман и запнув под кровать остальные улики, на автомате накинул на себя иллюзию. Теперь меня невозможно было отличить от директора академии. В комнату вошла Алина Юрьевна и с недоверием на меня уставилась. «Что вы здесь делаете?» Я скрестил руки на груди, и состроил скорбное лицо и произнес. «Мне все известно». «Как жаль, что мне ничего не известно, и я не понимаю, о чем вообще идет речь». Едко усмехнулась Алина Юрьевна, бросила ключи на стол и скопировала мою позу. «Мой рабочий день закончился, так что, пожалуйста, говорите, что вам нужно, и позвольте мне отдохнуть». По ее лицу пробежало странное выражение, словно она хотела одновременно и убить меня, и трахнуть. На меня обрушилось осознание. Вся эта каша заварилась из-за неразделенной любви». Жестокая и беспощадная месть за равнодушие. Теперь я понимал, на чем можно сыграть, и решил выяснить подробности. «Вы разбили мне сердце!» — строго рявкнул я. «Вы подставили мою сестру!» «Да вы, кроме нее, никого не видите!» — закричала Алина Юрьевна. «Признайтесь честно, между вами что-то большее? Это не любовь брата к сестре. Из всех женщин вы замечаете только ее. Да и к тому же вы умудрились выкрутиться!» Подставили несчастную девочку. Я патетично закатил глаза и произнес. Вы не понимаете, отношения на работе не приведут ни к чему хорошему. Вы тоже мне нравились, но я скрывал это ради нас двоих. Боги, я был готов простить вам даже сестру, но вы решили отравить меня. Разве можно убить человека, которого любишь? Я вас люблю, люблю. Горячо заверила меня Алина Юрьевна, нервно провела рукой по своей лысине и с легким сомнением спросила. «Я вам правда нравлюсь». «Я вышлю свою сестру подальше от Академии, чтобы успокоить ваше буйное сердце». Я вошел в роль и нес откровенную чушь. Но, видимо, лысая так долго хотела услышать эти слова, что без раздумий в них поверила. «Но какой это этого прок? Вы отравили меня. Я медленно и мучительно умираю. Нам никогда не быть вместе». «У меня есть противоядие». Алина Юрьевна бросилась к столу, вытащила из верхнего ящика голубой стеклянный флакончик, и прежде чем я успел отстраниться, схватила меня за руку. Иллюзия медленно развеялась. Алина Юрьевна окаменела, вытаращилась на меня и прохрипела. — Ломоносов!